Глава десятая Зверские планы Шнур покружился по участку, разгрыз забытый тенью мячик и пометил его жалкие останки. п р е з р и т е л ь н о фыркнул в сторону спящего темного дома и выскользнул из подворот. Текс, ну и куда нам хорькам податься? На право, налево. Он потянул носом. Уловил потрясающий привлекательный запах курятника и юркнул на участок ф ё д о р а Там собака. Он уловил запах псины, храпящей в будке так, что кажется, даже крыша шевелилась. Тоже мне. Посмотрю я, что тебе скажут хозяева, когда я разделаюсь с вашими курами. Он старательно прошуршал вокруг курятника и нашел небольшой крысиный лаз в одном углу. Ха, как раз нам харькам дверца оставлена. Нравилось ему о себе говорить так солидно. Через секунду он уже был в курятнике. Моргнул пару раз, привыкая к полной темноте, сделал шаг к ближайшей курице. Почему ты сидящий не на носе, а в гнезде? Курица открыла глаза, прищурилась в сторону звука и вдруг сделала совершенно нереальную вещь. Вскочила. р а с т о п ы р и л а крылья и кинулась на х о р ь к а А ты чё? Ой, ты чего? а й а й й Кура взбесилась, мамочка, спасите! Первый пункт сработал. Урс повернулся к Беку и хмыкнул. Он дурень не у ч у я л цыплят, а может и не знал, что самая страшная птица это кокош. Кокош? Удивился Бек. Курица, которая водит цыплят, такая за детей будет биться даже с лисой и вполне возможно победит. Урс прислушивался к звукам от соседей. По крайней мере с Харема она справилась. Слышишь? в з в ы л А там еще гуси. Я сказал Чаре, чтобы она гусака попросила в курятнике переночевать. т а м о ш не вожак вообще очень основательный и солидный гусь. Пока до основания не доберется, фик отпустит. Да, похоже, Харюх в о с т накрутили. Бекх мыкнул, как музыку слушая и с т о ш н ы й х о р я ч и й виск. А что у нас теперь по п л н у По плану, мягко поправил его Урс, не зря живший рядом с Матильдой и Мариной Сергеевной. Хвост ему, по-моему, почти оторвали. По крайней мере, он об этом вопит. Сейчас чары и соседские кошки его погонят на улицу. Словно по команде урса вопль шнура перекрыл солидные лай чары и соседский объединенный кошачий хор. Какорут, какорут! Удивился Бек. Так их же восемь штук. От одной мыши шума много, а если их толпа? Восхищенно прислушивался урс. Хорошо пошли. Куда? Он ловко изловил вышеупомянутую мышку, которая мылилась выскочить в открытое окно веранды, около которого и восседал координационный собачий совет. Ты куда? Так любопытно же. Ну пусти. Мышка заизвивалась зубах урса. Нет, твоя работа будет позже. Имей терпение. В разумил у п р я м и ц убек. Погнали в правильном направлении. Одобрил урс. И полосатый перехватил. Да что с него толку-то? Возмутилась мышка, бывшая крайне низкого мнения о полосатом Алином ухажоре. Он отвечает за пробег по улице. Ты же видела, п а л м н б э к кивнул на бережно добытый кусок миллиметровки, щедро размеченный отпечатками лап разного размера. То есть план. Все будем делать, как положено. Ой, п о ж а л е е т е еще, что ему такую важность поручили, п о с у л и л а мышь. Точно подведет. Но она была не права. Местные свободно гуляющие кошки и коты были совсем не рады известию о появлении в поселке наглой хориной морды. Они опасались за котят, за себя и кормовую базу, а также за то, что люди могут подумать, что это кошки на бедокурили, а вовсе не хорь, и с радостью согласились помочь. И теперь шнурка гнали по всем правилам великой охоты, не позволяя свернуть, не давая ни секунды передышки. Жалко, мало времени было. Надо было еще сов привлечь. У Федоров с а р а е на чердаке живут. Им тоже хорек тут н и к чему. Покачал головой Урс. Ничего, по-моему, ему и так хватит. Утешил друга Бек, озабоченно заглядывая в бумагу. Кажется, пора. Мышь, ты на страже, поняла? Строго уточнил Урс. Отвечаешь за дом и безопасность всех, кто в нем. Если этот м е р з я к запрыгнет сюда, плохо будет. Поняла? Мышь уселась на подоконнике, р а с п у ш и л а с ь и грозно сверкала зелеными глазами вслед псам, легко преодолевшим подоконник и скрывшимся в темноте. Думаешь, получится, Пыхтелбек? Посмотрим. Урс насмешливо пофыркал. По крайней мере, хорь на месте. Место, где оказался запыхавшийся хорь, было необычным. Где это я? Неважно. Главное, что от этих придурковатых котов отделался. Ничего, ничего. Я каждого из них еще встречу один на один. Он принюхался. Чем-то вкусненьким пахнет, молоком что ли. Правда, необычно как-то. Точно, все как мне и говорили. Пробрался, значит, убивец п о г а н ы й Козел Кеша стоял неподвижно и зорко следил за каждым движением п о г а н ц а х а р я Козлы отлично знают про мелких и вредных ласок, которые обожают доводить до нервных припадков домашнюю скотину, особенно лошадей. Харей не любит за компанию. Кроме того, они могут напугать, а то и поранить маленьких козлят, да и козу покусать. Кеша, как и все козы, прекрасно видел в темноте, поэтому вдоволь мог наливаться гневом, наблюдая, как х о р о тряхнувшись и чуть о с в о и в ш и с ь самоуверенно топает по козлятнику. По его козлятнику, личному, неприкосновенному. И совершенно абсолютно не для хорей устроенному. Ну, ну, иди поближе. Кеша и так собирался обойтись пролазной животиной максимально жестко, но хор сделал и совсем уж непозволительную вещь. Он подкрался к Кешиной козе и понюхал ее вымя. Совсем совесть потерял, взамемекнул сходу разъярившийся козел. И рванул к хорьку. Эй, ты чё? Ой, мамочки, х о р е ч к и кто это? Шнур выпустил ядовитый вонючий залп, который никаким образом не повлиял на нападающую жуткую тварь. Ай, чего тебе? Ой, спасите! Как ты думаешь, его уже пора спасать? б э к склонил на бок голову, прислушиваясь к воплям, меканью и топоту, от которого крепкий сарай даже несколько покачивался. Вроде пятый круг дают и кажется уже по стенкам топают. Интересно, они могут по стенкам? Они даже по скалам могут и по деревьям. Кивнул Урс. Не, давай еще пару кружков подождем. По-моему, эти двое друг друга стоят. На шум козьего п л и е т о п о т п р и м ч а л а с ь хозяйка к е ш и и не п о н и м а ю щ у у ставилась на сарай. И кого это и Накенти опять поймал? Надеюсь, не змею. Я их эвакуировать не люблю, рассуждала она. А с другой стороны, может, кого-то уже бодает. Прислушалась еще раз. Не, еще гоняет. Ну пусть погоняет. Чего под ноги-то попадаться? Шестой круг, считал Бек. Седьмой. Пора. Да, давай. А то Маринка л е х е за возврат шкурки шнурка голову откусит. Согласился Урс и неторопливо направился к двери сарая. О, а вы что тут делаете? Удивилась соседка при виде двух собак. Он что, кого-то из ваших поймал? Но это я не виновата. Я никого козлу в гости в ночи не приглашаю. Кто сам залез и не спрятался, я ни при чем. Если что, выносить останки будете сами. Она распахнула дверь и включила свет. Картина, представшая перед прижмурившимися зрителями, потрясала. Козы и козлята жались по углам, а по полу метался хорек с в ы с у н у т ы м от усталости языком. В арьергарде за ним азартно подпрыгивал козел, кеша точными ударами копыт гнал х а р ь к а к двери, где и собирался добить мерзкую животину, но яркий свет... И внезапно появившаяся на пороге хозяйка его несколько обескуражили. Ой, фу, ой, мамочки, да что ж тут было-то? Ахнула Зина от п р я н у в от воздушных масс, вырывающихся из козлятника. Вроде с к е ш е й я уже ко всему привыкла, но это-то кто? Кто, кто? Хор ь в п а л ь то. Урс предусмотрительно придержал приятеля. Не позволяй ему шагнуть за человеком в сарай. Газовая атака, двойной концентрат, у, -у, -у. н е даже тройной. Козел, хорек и их дружеская встреча. Аж до сюда долетает. Из последних сил шнурок юркнул между ногами незнакомого человека в спасительную темноту, шатаясь добрался до первых зарослей, где рухнул прямо у лап. двух крупных псов. Так, так. И кто это тут у нас? з м е й к а или ящерка? Протянул насмешливый знакомый голос у него над головой. А, это хариный под к у с т о в ы й выползень. И что это мы тут делаем? Урс брезгливо поднял правую лапу, к которой подполз а б с о л ю т н о измученный шнур. Сып. Чего, чего? Спаси, друг мой Бек, ты не знаешь, чего сипит этот странный зверь. Тоном хорошо воспитанного джентльмена уточнил п р и я т е л я урс. Понятия не имею. Он как-то невнятно сипит. Пожаловался Бек. Спасите, простонал хорь. Кого, кого тут надо спасать? п р е у в е л и ч е н н о недоуменно огляделся урс. Он ни разу не был псом вредным или коварным, но на кону стояло спокойствие его человека. Осладить с этим поскудным существом можно было только и исключительно подобными методами. Меня спасите, Шнюрю! — вызывал Харек с ужасом, о глядя ы в а с ь на ш у м от с а р а я где Кеша по зрелому размышлению решил, что не добитков до оставлять. Как-то не п о к о з л и н о м у Основательный козел он что? Он доводит все дела до конца. В данном случае до хариного конца. Прибить насмерть и по останкам попрыгать всеми копытами. Вот достойный итог. Ну не знаю, не знаю. Ты сам решил сбежать. Сам полез к козлу. Чего тебя спасать-то? Я хозяйский. Я нужный. припомнил Хорь ключевую истину. Кому, девочки Марине? Так если ты так ведешь себя постоянно, она Лехе нашему только спасибо скажет, что ты того заказлился. Не, я ей нравлюсь, п р о с к у л и л Хорь с все возрастающим ужасом, наблюдая за переговорами Зины и и на к е н т и я который с истинно козлиным упорством рвался добить выплска. о Ну а мы т о тут при чем? Ты нас задень достал, завонял все, расстроил всех, клетку порушил, сбежал, испортил тенькин мячик, да еще и напаскудничал на него. А сосед? К нам же еще сосед явится с п р е т е н з и е й напомнил основательный Бек. Ты ж в его курятник полез, ты там не б о с ь такого натворил. И я от возмущения у х а р я даже голос прорезался. и Я натворил? А то кто же? невинно фыркнул урс. Да это они все там того сумасшедшие по самой перья. Я просто заглянул, а эта курица припадочная как растопырит крылья, как к и н е т с я на меня, когти, зубы, глянь. Видать козлом ему в голову ударило, сочувственно заметил Бек. Какие у курицы зубы, болезный! Да там такой х а п а л ь н и к что против него мои зубки. Оскорбленно проскулил Хорь. А нам н е чуть глаза не выкливала. На голове плешчую, ветром продувает. Пожаловался Хорь, ощупав лапкой лысинку оставшуюся на месте особенно ловкого куриного выпада. Прям между ушей. У меня а ш и з к ы из глаз полетели. Не успел очухаться, а там еще з м е й какой-то длинный белый и шипит. И как хватит меня забок, я бежать в дырку, а он меня за хвост и обратно тянуть. Чуть отстрелялся, а так бы и хвост оторвали и самого бы слопали. А потом эти припадочные напали. Какие именно? Урсу было сложно не кататься по земле от смеха. Но он старался и сдерживался. Какая-то п с я к и коты, много. Я бежать. Только вырвался со двора, вокруг их еще больше собралось. Ой, что же вы мне не сказали, что тут так страшно-то? Да чего ж т у т страшного? Нормальная ночь. р а в н о д у ш н о х мыкнул Бек. Это про тебя еще никто и не знает, особенно. Вот если бы через пару дней избежал, тогда да. Что да? Хорь поджал хвост. Ну то есть нет. Тогда бы было нет хорям. Видишь ли, вас на свободе не очень-то любят. Да ты что? Шнурок не подозревал, что окружающий мир так опасен и сложен. Ему еще повезло, что совы не признали. Тихо сказал Урс Беку. А что совы? Тут же испугался Шнур. Любят хорей, уверенно заявил Урс. Считают удлиненными мышами. Ой, это не зря. Хорь резко по сочувствовал мышам. Ладно, бывай. Мы пошли. Пора нам. Урс демонстративно потянулся и развернулся по направлению к дому. Бек не оборачиваясь на Харя потрусил за п р и я т е л е м к о з ё л буянил в дверях сарая, в кустах хищно п о с в ё р к и в а л и кошачьи глаза, а в небе явно кружили страшные совы, высматривая удлинённых мышей. И кто бы такое выдержал? Куда, куда без меня? Подождите! Харек з а п р ы г а л за пса м и спрятался от сов. Выписывая сложные фигуры под собачьими лапами. Чего это ты под нами м е л ь т и ш и ш ь Строго уточнил Урс. Домой иду, сообщил Хорь. В Москву, так тебе в другую сторону. Равнодушно кивнул Бек, указывая направление. Не в клетку. Так она ж тебе не по нраву. Ты сбежал. Не б о с ь ее разбил. Не, вали отсюда, вали. Никуда я не пойду. Вы что? Тут все какие-то сумасшедшие х э к а е д ы Я в клетку и буду там тихохонько, так как мышка удлиненная. Да нет, ты лучше на свободе поживи. И нам хорошо, спокойно, и воздух чище, и люди не нервничают, и мячики никто не рвет, и не гадит. Вот ночью прятаться будешь, а д н ё м т о раздолье. Гуляй не хочу, покачал головой урс. Не хочу. Тем более что значит гуляй, если тут эти сороки есть. Они ж как куры. Сороки гораздо гораздо опаснее. Серьезно сказал урс. Это ты вряд ли переживешь. Нет одной, может ты смоешься. Но они стаями летают. Стаями? Шнуру представились летящие над ним стаями черно-белые сумасшедшие куры, и он даже приотстал. А потом, опомнившись, кинулся за собаками. Я буду хорошо себя вести. Ты понятия не имеешь, как это делается. Отмахнулся х в о с т о Мурс. И вообще, отстань. Надоел ты нам. Чем больше собаки его гнали. Тем ярче перед Харьком рисовалась безрадостная картина его жизни. Последний этап пути до участка он проделал с жалобным с к у л е ж о м и вихляниями передносом урса. Ой, ну и приставучий ты! к а к р е п е й Ладно, иди в гараж, лезь в то, что осталось от клетки, и сиди там. Даже если там осталась одна дверца, прячься под ней. И чтобы никаких фокусов в ближайшие две недели. Псы, переглянувшись внимательно, наблюдали за тем, как х о р ь ловко цепляясь за кирпичи пробирается к вентиляционной трубе и втягивается внутрь. Потом в гараже отчетливо загремела клеткой и наступила тишина, прерываемая только дальним скандалом оскорбленного к е ш и